«Это и есть твой философ?» — спросил Демиорг Мазукта. «Он самый!» — кивнул Демиорг Шамбамбукли. «Хм!» — Демиорг Мазукта брезгливо потыкал ногой неподвижное тело. «Он что, пьян?» «Да, с философами такое случается». «И ты утверждаешь, что вот этот отброс общества...» Создал теорию о свободе воли и предопределении? Ага, я нахожу это достаточно, чтобы не считать человека скотом. Скот до такого не додумается. Спорный вопрос, — проворчал Мазукта. Только скот может напиваться до скотского состояния. Тот человек поднял голову, сфокусировал взгляд на Мазукте и развязно произнес. «А ежели я скот?» «То хрен ли ты пришел со своими проблемами к скоту? И кто ты сам после этого?» Демиурги переглянулись. «По-моему, он тебя уел», — с улыбкой сказал Шамбамбукли. скотила процедил Мазухта.